— Я, конечно же, имею в виду не вашу основную службу, упаси Боже меня лезть в дела соседей. Нет, я имею в виду ваши халтуры во внеслужебное время. — Это какие ж такие халтуры? — Мазур сделал удивленное лицо. — Криминального толка халтуры, любезный Кирилл Степанович, криминального. — Вашу помощь в околачивании долгов, ох, простите, в возврате долгов истасковавшимся по ним кредиторам. — А как насчет презумпции невиновности? — жестко спросил Мазур. — Но мы же не в суде, и обвинений я вам не предъявляю. Собеседник Мазура изобразил чуть миноватую улыбку. — Нам всего лишь хотелось бы снять некоторые неясности, недоразумения и не более того. Вам, я полагаю, тоже бы не хотелось, чтобы недоразумения между нами затянулись. — Ну, допустим, — пробурчал Мазур. — Только и вы уж тогда выражаете свои мысли конкретнее то, где, когда, фамилию хоть одну назовите, чтобы я мог сориентироваться. Фамилии? Запросто. Могу даже провести очные ставки с некоторыми товарищами. Человек-винтик подался вперед. Лицо его вдруг закаменело, враз раз утратив сходство с карикатурными персонажами. — Мы ведь тоже умеем собирать информацию. Имеем агентуру в самых разных кругах, и кое-кто из ваших клиентов давно у нас на крючке. И ваши шалости нам хорошо известны, вплоть до некоторых несущественных, но живописных подробностей. Неужели вы имеете в виду те случаи, когда меня просили поговорить кое с кем, в разговоре поминая свою принадлежность к спецслужбам и делая при этом грозное лицо? Облегченно улыбнулся Мазур, как он лежит честному человеку. Наконец-то сообразившему, чего от него хотят. — Упаси, Господи! Что ж в том криминального? Я всего лишь читал нравоучения, шпарил практически по Библии. Не обижай ближнего своего. Занял, отдавай, не возжелай и возлюби. Произнесу, пробуйте, точность ухожу. Это карается законом. — Фу! — устало выдохнул собеседник. — Знаете, вам покажется странным, но я иногда жалею, что мы не в американском поле. — Как известно, там показания свидетелей доверяют больше, чем вещдокам иным уликом. Для тамошнего законодательства двух свидетелей вполне достаточно, чтобы законопатить обвиняемого на приличный срок. А уж двух свидетелей мы нашли бы вам и сели бы у нас как миленький. — А как быть еще с тремя свидетелями со стороны обвиняемого? Это тоже придут в суд, будут бить себя кулаками в грудь и клясться. На конституции, что в означенный час резались с обвиняемым в домино во дворе дома номер четыре по кривоколенному переулку. Все. Хватит упражнений в блуди Собеседник Мазура заговорил жестко. Это раньше ты, адмиралишка Хренов, был со всех сторон прикрытый. Предельно серьезный, от ушей до пятых засекреченный. В прежние времена за один разговор с тобой, и бы я его организовал без согласования с твоим и моим начальством, мне бы яйца оторвали под самый корешок. А может, ты себе думаешь, что твои бывшие отцы-командиры заступятся за тебя, вевшейся привычкой или, там, во имя сохранения незапятности мундира? Так ты-то выброси из головы, адмирал. Во-первых, едва они прознают про твои внеслужебные подвиги, как отрекутся от тебя. Быстрее, чем Петр отрекся от Христа. Во-вторых, не могут ничего и никогда не узнать. Пропал человек, и все. Вышел погулять и не вернулся. И твои искать тебя не будут. Это раньше на ноги подняли бы всю армию и флот. Пропал главный боец невидимого фронта. Ходящее хранилище государственных секретов. А теперь ты кто? Теперь ты пенсионер с сомнительными связями. Занятия, которое отдают нехорошим душком. «Пугаешь — Пугаешь? — поинтересовался Мазур сквозь зубы. — Докладываю обстановку, — сказал человек-винтик, — чтобы развеять эти иллюзии, будет, таковы имеются. — А что тебе от меня тогда надо, ежели сам сказал, что все мои шалости хорошо известны? — спросил быстро Мазур. — А коли известны, так затевай следствие. Передавай дело в суд, там мы договорим наши разговоры в компании с адвокатами и гражданами, присяжными заседателями. Чего от меня тебе надо в таком случае? Чест сердечного раскаяния? Разве что в качестве бесплатного приложения? Человек Винтик вновь улыбнулся, широко и приветливо. Но можно обойтись и без раскаяния? Нам просто хотелось бы уточнить некоторые детали. Это какие же? — Да самые наи Красочно описывать свои подвиги от вас не требуется. — Бог с ними и с подвигами, в самом-то деле. Можно и позабыть о них, будто и не было, если вы нам, конечно, честно расскажете о той организации, которая посылала вас творить нехорошие дела. — Организация? — не шутчно удивился Мазур. — — Кроме известной вам организации, в других не состоял. Разве еще в Компартии, но это было давно ночь при царе Горохе. — А про белую бригаду вы тоже никогда не слышали? — человек напротив поднял на Мазуру лукавый взгляд. Пришла очередь Мазуру улыбаться. — Конечно, слышал.